«Да, порядочный, должен вмешаться, пренебрегая приличием, общественным положением». Было странно слушать безсвязное чередование все же осмысленных слов при бессмыслице всех черт, всех движений. Николай Аполлоныч думал, не крикнуть ли, не позвать ли. «Да нет, чего там кричать? И кого позовешь?» «Нет, поздно. Закрыть глаза, уши». Миг, и все будет кончено. Бац! Кулак ударился в стену над головой Облеухова. Тут на миг приоткрыл он глаза. Перед собой он увидел, две ноги были так широко расставлены, он сидел на карачках, ведь головокружительная мысль и, не обсуждая последствий, с трусливо оскаленным, будто смеющимся ртом, с белой линяными растрепавшимися волосами, Николай Аполлоныч стремительно прополз между двух широко расставленных ног, привскочил и без мысли прямо бросился к двери. Прометнулся в окне оловянный край крыши. Но пятипалые, прикосновения ждущие лапы ухватили с позором его за сертучную фалду. Рванули. Закракала дорогая материя. Кусок оторванной фалды отлетел как-то вбок, «Постойте, постойте! Я, я вас не убью! Остановитесь! Вам не угрожает насилие?» И Николай Аполлоныч был грубо отброшен. Он спиной ударился в угол, он стоял там в углу, тяжело дыша. Казалось, что его волосы не волосы, а какие-то светлые светлости на багровом фоне прокопченных кабинетных обой. И его темно сельковые, обычно глаза, теперь казались черными от огромного холодного перепуга, потому что он понял, бесновался над ним ни лихутин, ни оскорбленный им офицер, ни даже враг, удушаемый мстительным бешенством, а буйно помешанный, обладающий колоссальной силой мускулов, теперь на него не кидался, но, вероятно, кинется. А этот, буйно помешанный, повернувшись спиной, тут бы его и прихлопнуть, подошел на цыпочках к двери, и дверь щелкнула. По ту сторону двери раздались какие-то звуки, не то плач, не то шарканье туфель, и все смолкло. Отступление было отрезано, оставалось окно. В запертой комнатушке молча они задышали, отца убийца и плаумный. В комнате с обвалившейся штукатуркой было пусто. Перед захлопнутой дверью лежала мягкая шляпа с полями, а с кушетки свисало крыло фантастического плаща. Но когда в кабинетике глухо грохнуло кресло, то с противоположной стороны из Софьи Петровниной комнаты, заскрипев, распахнулась дверь, и оттуда протопала туфлями Софья Петровна Лихутина в водопаде за спину ей упавших черных волос. Сквозной шелковый шарф, напоминая текучую светлость, проволочился за нею. На крошечном Софье Петровнином лобике обозначалась так явственно складка. Она подкралась к замочной скважине двери, она присела у двери, она глядела и видела. Только две пары переступающих ног, да две панталонные штрипки. Ноги протопали в угол, ноги не обозначились нигде» но из угла клокоча вырывались тихие хрипы и точно булькало горло, неповторяемый, нечеловеческий петушиный шепот. И ноги протопали снова у самого Софьи Петровнина глаза. По ту сторону двери раздался металлический звук защелкиваемого замка. Софья Петровна заплакала, Отскочила от двери и увидела передник дочепчик. Да чепчик. Эта мавра у нее за спиной закрывала лицо белоснежным чистым передником, и она плакала. «Да что же это такое, голубушка, барыня? Я не знаю. Я ничего не знаю. Да что же это такое? Что они там делают? Маврушка!» Половина третьего пополудня. В одиноком своем кабинете над суровым дубовым столом приподнимается лысая голова, легшая на жесткой ладони.